что люди, пришедшие в цирк, становятся гостями. Часто они приводят с собой детей. И чашка чая — просто долг вежливости. Вот и в тот день публика сидела за маленькими столиками. Теодор основал взад-вперед, разливал чай. А и вдруг доктор заметил, что в воротах цирка появился лев. Публика была занята чаепитием, И Джон Дультул породился, что лев украдкой прошмутнет в клетку, и никто его не заметит. Но не тут-то было. Одна пожилая пара, весело переговариваясь, пошла к воротам, и вдруг... Зверь! Женщина, взвизгнув, подобрала юбки и бросилась бежать. Мужчина, в перепуганного льва, трость и тоже пустился на утек. Публика вскочила из-за столов, чашки, чайники опрокинулись, чай палился рекой, пирожные полетели на землю. Откуда-то взялось ружье, раздался выстрел, перепуганный лев убежал. Публика скоро успокоилась, но не пожелала остаться на представлении и разошлась по домам. Цирк закрылся. Лев снова пропал и доктор понимал, что теперь отыскать его будет трудно. Пока доктор ломал голову, куда мог убежать лев, в цирке появились двое полицейских. Они обвинили Джона Дулитла в том, что он выпустил на свободу диких животных и повели в тюрьму. Тут же стало известно, что лев, проник в курятник, и съел там всех кур. Полицейские вели доктор по городу, а за ними бежал хозяин курятника. Он бронился и требовал заплатить ему за каждую курицу по два с половиной шиллинга. Ночь доктор провел в тюрьме. А лев тем временем забился в подвал пекарни, и боялся оттуда выснуть нос. Жильцы окрестных домов от страха не замкнули глаз. Они послали за Мэтью за магом, чтобы тот увел у льва. Лев был смирный, и увести его в клетку мог кто угодно из циркачей. Но хитрый Мэтьюс маг заявил, что лев не послушается никого, кроме доктора. Поэтому следует немедленно выпустить из тюрьмы Джона Долитла, если, конечно, городские власти не хотят, чтобы хищник надолго обосновался в подвале пекарни. Рано утром доктор покинул тюрьму. Он отправился к подвалу, где ночевал несчастный зверь. Извиняюсь, господин доктор, оправдывался лев я заблудился на болоте. Только на следующий день я нашел свои же следы и по ним вернулся в цирк. Я хотел незаметно пройти в зверинец, но кто-то выстрелил, я перепугался. И сбежал. А куры? Укорял льва доктор. Ты же обещал мне никого не трогать. Я обещал не трогать людей. я умирал от голода после ночи на болоте. Сколько вам пришлось заплатить за кур? Двадцать семь шиллингов и шесть пенсов, сказал доктор. Одиннадцать нежных откормленных курочек под два с половиной шиллинга за штуку. Да это грабеж. Возмущенно зрачал Лев. «Во-первых, кур было всего шесть. А во-вторых, я их еле проживал. Такие они были старые, жилистые, худые. Ну, как бы то ни было, теперь я для нашей общей безопасности сам буду водить тебя на прогулку», сказал доктор и вывел Лева из подвала. Перепуганные горожане выглядывали в окошки и смотрели, как грозное животное послушно, словно ягненок, шагало за Джоном Дулитлоном.